то, Аполлон, мы стоим в отдалении. Нам неприлично. Начали боги другие. Постыдно, когда мы без боя оба придем на Олимп, в меднозданный дом олимпийца. Феб, начинай. Ты летами юнейший, но мне неприлично. Прежде тебя я родился, и боли тебя я изведал. О, безрассудный, беспамятно сердце твое, Позабыл ты, сколько трудов мы и бед Претерпели вокруг Леона, Мы от бессмертных одни. Повинуясь о воле Кранида, Здесь, Слоумедону гордому мы, За условную плату целый работали год, И сурово он властвовал нами». Я обитателем Трои высокие стены воздвигнул Крепкую славную твердь, нерушимую градозащиту. Ты, Аполлон, у него как наёмник волов круторогих Пас по долинам холмистой дубравами венчанной иды. Но когда нам условленной платы Желанные горы срок принесли, Лаумедон жестокий Насильно присвоил должную плату И нас из пределов с угрозами выслал. «Лютый! Тебе он грозил Оковать и руки, и ноги И продать, как раба, На остров чужой и далекий. Нам обоим похвалялся Отсечь поругание уши. Так удалились мы, На него негодуя душою. Царь вероломный завет сотворил И его не исполнил. Феб, не затоль благодеешь народу сему И не хочешь нам поспешать. Да погибнут навек вероломцы-трояне, Бедственно все да погибнут, И робкие жены, и дети». Но ему отвечал Аполлон, сребролукой владыка. «Энна Сегей, не почел бы и сам ты меня здравоумным, если б против у тебя ополчался я ради сих смертных, бедных созданий, которые листьям древесным подобно, то появляются пышные, пищей земною питаясь, то погибают, лишаясь дыхания. Нет, посейда сей да он, распри с тобой не ночну Пускай человеки раздорят. Так произнес Аполлон, И назад обратился, Страшась руки поднять на царя, На могучего брата отцова. Тут Аполлон и сестра, Артемида, зверей господыня, Шумом ловит в веселящаясь, Гневно его укоряла. Ты убегаешь, стрелец, И царю Посейдону победу всю оставляешь, Даешь ненаказанно славой гордиться? Что ж, малодушный, ты носишь сей лук Для тебя бесполезный? Сей я поры, чтоб твоих не слыхала В чертогах крани до гордых похвал, Как бывало ты хвалишься между богами С анносигеем земли-колебателем Выйти на битву. Так говорила. Сестре не ответствовал Феб Сребролуки, Но раздражилась Гера, Супруга почтенная Зевса, и словами жестокими Так Артемиду язвила. «Как бесстыдная псица! И мне уже ныне ты смеешь противостать, Но тебе я тяжелой противницей буду, гордая луком. Тебя лишь над смертными женами львицы Зевс поставил, Над ними свирепствовать дал тебе волю». Лучше и легче тебе поражать По горам и долинам ланей и диких зверей, Чем с сильнейшими в крепости спорить. Если ж ты хочешь изведать и брани, Теперь же узнаешь, сколько тебя и сильнее, Когда на меня ты дерзаешь. Так лишь сказала, и руки богини Своей рукою левой хватает, А правою лук за плечами сорвавши, Луком с усмешкою горькою бьет вкруг ушей Артемиду. Быстро она, отвращаясь, рассыпала звонкие стрелы и, наконец, убежала в слезах. Такова голубица, ястреба робкая взвидя, в расселину камня влетает в темную нору, когда ей не суждено быть уловленной. Так Артемида в слезах убежала и лук свой забыла. «Лети богиня! Тогда возгласил возвестительный Гермес. «Лето, сражаться с тобой не теперь я не впредь не намерен. Трудно сражаться с супругами тучегонителя Зевса. Можешь, когда ты желаешь торжественно между бессмертных, можешь хвалиться, что силой ты страшной меня победила». Так говорил он. А лето сбирало и лук... И из стула в рознь по песчаным зыбям Разлетевшиеся легкие стрелы, Все их собравши, богиня пошла за печальную тщерью. Та же взошла на Олимп В меднозданный черток громовержца. Села слезы ли я на колени родителя дева, Риза на ней благовонная вся трепетала, Крани он к сердцу дочерь прижал, И вещал к ней с приятной усмешкой. «Дочь моя милая, Кто из бессмертных тебя дерзновенно так оскорбил, Как бы явное ты сотворила злодейство?» Зевсу прекрасно венчанная ловли царица вещала. «Гера, твоя супруга, родитель, меня оскорбила. Гера, от коей и распря, и брань меж богами пылает». Так небожители боги, сидя на Олимпе, вещали. Тою порой Аполлон вступил в священную Трою. Сердцем заботился он, до да твердынь благозданного града Сила Даная в судьбе вопреки не разрушит в дененый. Прочие все на Олимп возвратились, вечные боги, Гневом пылая одни, а другие славой сияя. Сели они в круг отца Громоносного. Сын же Пелеев в грозном бою истреблял и мужей, и коней звуконогих, словно как дым от пожара столпом до высокого неба всходит над градом, пылающим гневом богов воздвизаем. Всем он труды и печали несчётные многим наносит. Так Ахиллес наносил и труды и печали троянам.